Глава 46. «Сегодня ночью мне снилось, что я пишу главу о покушении, и начиналась она так. Черный Мерседес полз по дороге, как змея». Вот тут-то я и остановился, поняв, что сначала надо рассказать обо всем остальном, ибо к этому главному эпизоду должно подвести нас с читателем именно все остальное». К тому же, разматывая до бесконечности ленту причинно-следственных связей, я сумею оттянуть момент, когда надо будет подступиться к главному, к самой яркой сцене романа, к той, которую предстоит сделать ударной.